Глава 21. Третий участок Казанской части. Проводить осмотр жертв преступлений Аполлон Григорьевич был вынужден в больничных моргах и мертвецких полицейских участков. С куда большей охоты он раскладывал бы тела на своем лабораторном столе, который вынес столько химических опытов, что словно покрылся чешуей дракона, которую ничем не возьмешь. Заслуженному удобству криминалиста мешал департамент полиции. Вернее, то, что кабинеты и лаборатории размещались на третьем этаже здания на фонтанке. Как-то раз Лебедев распорядился внести тело. Как зло, в самый неподходящий момент по лестнице спускался директор департамента со свитой чиновников. А тут санитары вносят чурбанчик, свежеразделанный, у которого отрублены руки и голова. Ну и для полного счастья простынка с трупа слетела. Когда господина Звалянского привели в чувство, отпоив слезой жандарма, Лебедеву было строжайше приказано не сметь гадость в департамент таскать. Лебедев никак не мог понять, и чего так боятся мертвых? Живых надо бояться, они преступления совершают. В мертвецкую участок его припроводил лично Вильчевский. Пристав, как мог, выразил свое почтение знаменитости и поспешил удалиться, предоставив Аполлону Григорьевичу копаться сколько душе будет угодно, чем он и занялся, натянув толстые резиновые перчатки до локтей и кожаный фартук ниже колен. Снимать сырую одежду было делом неблагодарным. Лебедев воспользовался хирургическими ножницами. Прежде чем резать, осматривал каждый клочок ткани. Когда же добрался до побелевшего тела, в ход пошли привычные инструменты, которые по мере надобности извлекались из саквояжа. На вскрытии Лебедев работал как хорошо смазанная машина, не делая лишних движений, всегда четко и точно. Начав с внешнего осмотра, он перевернул тело на живот и проверил затылок. Ничего любопытного, кроме одной мелочи. Чтобы проверить себя, Лебедев разгладил Квецинскому волосы. Ошибки быть не могло. «Надо же! Ха. Ну, пусть так!» пробормотал Аполлон Григорьевич. По привычке он запоминал все, а потом сразу составлял протокол. В этот раз и протокол не был нужен. Что ж, тем лучше. Перевернул тело на спину. Проведя надрез и осмотрев сердце, легкие и желудок, Лебедев набрал в пробирке материал для проведения анализов. И без них картина была ясна. Большой опыт говорил, что ничего странного нет. Однако Аполлон Григорьевич испытал необычайное беспокойство, как будто в этой смерти было нечто нетипичное, неправильное, с чем еще не сталкивался.